были герои которые стойко перенесли все пять ступеней пыток и добились того что их отвезли в простых гробах на военные кладбище но попадались и малодушные которые лишь только дело доходило до клестира заявляли что они здоровы и ни о чем другом не мечтают как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов. «Больше не выдержу», — сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость. «Завтра же еду в полк», — объявил ему сосед слева, которому только что ставили клестир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев. На койке у двери умирал чехоточный, обернутый в мокрую холодную простыню. Уже третий на этой неделе, заметил сосед справа. А ты чем болен? Спросили Швейк. У меня ревматизм, ответил Швейк, на что окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чехоточный, симулирующий туберкулез. — С ревматизмом ты сюда лучше не лезь, — серьезно предупредил швейка толстый господин. — С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня мало крови, недостает половины желудка и пяти ребер, и никто этому не верит. А недавно был здесь глухонемой. Четырнадцать дней его обертывали каждые полчаса в мокрую холодную простыню. Каждый день ему ставили клестир и выкачивали желудок.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 за пять крон наличными и за три кружки пива в придачу. — Мне моя болезнь стоит уже больше двухсот крон, — заявил его сосед, высохший как жерть. — Назовите мне хоть один яд, которого бы я не испробовал. — Не найдете. — Я — живой склад всяких ядов. Я пил сулиму, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия,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 а левая рука пошву. Бегали они так с полчасика. Потом полковник подбежал ко мне и как заревет, идиот ты или не идиот. Точно так, господин полковник, идиот. На двадцать один день под строгий арест за идиотизм, по два постных дня в неделю, месяц без отпуска, на сорок восемь часов в козлы. Запереть немедленно и не давать ему жрать, связать его.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 И те начали подавать в парламент запрос за запросом. Известно ли, мол, правительству, что наш полковник — звери и тому подобное? Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий франт из Глубокой был посажен на два года. Это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплюху от полковника. Ну, когда комиссия уехала... Полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить, а если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. — А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет? — сказал полковник. — Ни хрена она вам не помогла. — Ну, а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал.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 Полковник покраснел, как вареный рак, и вернул ее назад, чтобы повторило все сначала. Одиннадцатый опять шагает и молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. «Вольно — Вольно! — командует полковник, а сам мечется по дуру, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился. Да как заорет! Разойдись! Сел на свою клячу и вон. Ждали мы, ждали, что с одиннадцатой ротой будет. А ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю. Ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся. А солдаты рады, радешеньки. Да и не только солдаты, и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. а старым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 Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы. Поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем другим не страдали только отсутствием боевого духа. В то время как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут нежиться в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись про хвосты. И вы ошибетесь, сукины дети. Через двадцать лет будете криком кричать, когда вам приснится, как вы у меня тут симулировали. Осмелюсь доложить господин старший врач, послышался тихий голос с койки у окна. Я уже выздоровел. Я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка. — Ваша фамилия? — Коваржик. — Осмелюсь должить, мне был прописан клистир. — Хорошо. клестир вам еще поставят на дорогу, — распорядился доктор Грюнштейн, чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. Нус, а теперь больные, которых я перечислил,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 Он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и три порошка хинина. Все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить. Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как пил хинин Швейк, на котором доктор Грюнштейн испробовал все виды пыток.